Ночь была расцвечена огнями, а в стекле отражалось его собственное лицо, озабоченное, встревоженное. Где-то там притаилось изобретательное зло, которое нельзя недооценивать. Все жертвы Фонтена были сильными и умными женщинами, но палач оказался сильнее их. Он опасный противник. Этот человек притаился в тени и ждет следующего жеста новых сигналов, как акула. А значит, им придется действовать как можно незаметнее. — Я знаю одно место, — сказал он. — Чудесное место у Черной горы, над озером Сент-Ферриоль. Там очень красиво осенью, весной и даже зимой, когда выпадает снег. Можно будет похоронить его наверху, что скажете? Час пути, и вы там. — Вы приедете? — спросила она. — Обязательно. Сервас освободил морозилку от коробок с пиццей домино, упаковок кантонского риса и горшочков сливочного желе с рязанцем, оливковым маслом и трюфелями, приготовив место для Иги. Укладывать тельце пёсика в импровизированный морг пришлось по диагонали. — Не заглядывайте в нижнее отделение, договорились? — попросил Мартен хозяйку. — До моего возвращения. — Хорошо, — отозвалась та. — Дайте слово. — Даю. Сервас взглянул на часы. Сегодня ночью он не придёт. Слишком много полиции вокруг не решится. — Вы уверены? Ваши коллеги закончат и уедут. Все в доме лягут спать, улица опустеет и... Какие у меня гарантии? Вы не могли бы остаться один раз, пока я не соображу, что делать?» Мартен понимал, что не может вызвать наружку, он не при исполнении, а вступать в объяснение с начальством ему не хотелось. «У меня завтра встреча», — сказал он и начал искать в телефоне номер Бульё очень рано. Вздохнув и, помолчав немного, вдруг решился, «Ладно, согласен, но спать буду на кровати, ненавижу диваны», — Кристина улыбнулась. Женщина достала сигарету, щелкнула зажигалкой и язычок пламени на мгновение осветил ее лицо. Она стояла на тротуаре метрах в ста от дома и могла следить за происходящим, не привлекая к себе внимания. Когда раздалось завывание полицейских сирен, она сочла за лучшее вернуться к своей машине, которую оставила на третьем этаже парковки у площади Кармелитов. Потом молчаливая зрительница снова вернулась на улицу и припарковалась достаточно далеко от места преступления, чтобы не быть замеченной, но и достаточно близко, чтобы видеть подъезд. Через два часа, когда сыщики, проводившие опрос соседей, проходили мимо нее, она вышла из машины и начала старательно запирать дверцу. Ее спросили, давно вы здесь, мадам? И она ответила только, что приехала, после чего поинтересовалась, а что случилось. И о ней тут же забыли. Позже наблюдательница села за руль и перебралась поближе к месту происшествия. Эксперты уехали, зеваки разошлись, и на улице стало тихо. Было три часа ночи. Инспектор так и не вышел. Она курила, часто и глубоко затягиваясь, выдыхала дым в потолок и размышляла. Кристина оказалась гораздо упрямее, чем можно было ожидать. Она бы никогда не подумала, что эта девка устоит в подобном катаклизме, да еще и окажет сопротивлением. Сегодня ей позвонила Корделия, подельница нервничала, была на взводе, так что с ней тоже придется что-то решать. Все вдруг пошло не так, но ничего, она это поправит. Больше всего ее заботила встреча Кристины с майором. У мерзавки появился надежный союзник. Она больше не изолирована от мира, так что на самоубийство рассчитывать не приходится. Проклятие! Возможно, она ошиблась, наведя легавого наслед след селе Яблонки и Леонардо. Она знала, почему так поступила, но теперь эта идея не казалась ей такой уж удачной. Хотя подозрение на Леонардо она навела, и теперь ему не отвертеться, не в этот раз. Но Кристина себя не убьет. Женщина задохнулась от ненависти, и ее рот наполнился горькой слюной. Успокойся. Пора с этим кончать. Другим способом, более радикальным. Инстинкт подсказывал, игра слишком затянулась. Черт с ней, с идеей самоубийства. Плевать на тщательно продуманный план, сойдет и исчезновение. Она в очередной раз затянулась дымом, вдохнула последнюю, самую сладкую порцию отравы. Ненависть, ревность и гнев тоже яд и ничуть не менее сильно действующий. Глава 38. Уход со сцены. Будильник прозвонил ровно в семь, но Сервас уже принимал душ. Он не хотел опоздать на встречу с дочерью. Если Марго приедет в дом отдыха раньше него, она наверняка спросит, где он провел ночь. Значит, нужно действовать на опережение. И сделать вид, что он спал сном младенца в своем временном обиталище. Мартен посмотрелся в зеркало. Было бы неплохо привести себя в божеский вид. Но под рукой нет ни бритвы, ни даже расчески. Сыщик провел ладонью по мокрым волосам, подумав, что еще успеет переодеться. На комоде в гостиной стояла фотография в рамке. Кристина и мужчина лет 30 в очках оба щурились на заходящее солнце и улыбались. Сама Кристина пила кофе, поставив локти на барную стойку и держа пиалу в ладонях. — Кто это? — спросил ее полицейский. — Жеральд, мой друг, — ответила женщина после некоторой заминки. У вас хорошие отношения?» В глазах женщины промелькнуло сомнение, но затем последовал кивок. Ну, как у всех, бывают взлеты, случаются падения. Но Жеральд хороший человек. Чем он занимается? Наукой, космическими исследованиями. Один ящичек открывается, другой закрывается. Жеральд. Замигала сигнальная лампочка в мозгу, космическая отрасль. Сервас почувствовал возбуждение. «Мне пора», — сказал он. «Дверь не открывайте». — Никого не впускайте, кроме меня или лейтенанта Бульо. — У вас есть мой номер, звоните в любой момент. — Вот телефон Бульо на случай, если не сумеете связаться со мною. — Если кто-нибудь сунется, позвонит в дверь, покажет удостоверение, посылайте его куда подальше. Сейчас полно фальшивых документов. Штайнмайер кивнула, но вид у нее был озабоченный. — Может, попробуем заманить его в ловушку, — предложила вдруг она. Мартен недоумевающе вздернул бровь. — Ну, я уйду из квартиры, а кто-нибудь из ваших будет его поджидать. — пояснила его собеседница. Майор покачал головой, он не купится. Слишком хитер. Кристина сжала челюсти, опустила глаза, отвернулась и сделала глоток кофе. Она явно пала духом. — Я вернусь, как только закончу с делами, и мы выработаем стратегию, — пообещал ей Мартен. — Фу ты, как напыщенно, — подумал он. И глагол выбран неудачно. — Незачем ей знать, что у тебя нет никакого плана. — Четверг. Утро, туман, влажный и плотный туман окутал поля и лес. Вороний Грай разрывал тишину, как сирена маяка. Он пулей влетел в комнату, сменил одежду и успел спуститься в холл в тот самый момент, когда красной с белой крыши Citroën c 3 въехал на стоянку. Марго просияла улыбкой, и у серваса сжалось сердце, но это было сладкое чувство. Высокая, тоненькая девушка в джинсах и толстом свитере ничем не напоминала прежнюю Марго. Сказать, что за последнее время его дочь изменилась, значило ничего не сказать. Три года назад Марго оказалась в эпицентре истории с трагическим финалом. Один ее соученик покончил с собой, а другой сел в тюрьму за убийство. Она тогда носила пирсинг, татуировки и красила волосы в дикие цвета. Ее приняли на подготовительное отделение самого престижного лицея Мартен хорошо помнил тот великолепный летний день, когда впервые привез ее в Марсак, где царили древние традиции и почти монастырская строгость. А она украсила свою комнату постерами фильмов в жанре хоррор и день и ночь слушала Марлина Мэнсона. Сыщик не знал, какую музыку дочь предпочитает теперь, но в женщину она превратилась быстрее, чем головастик в лягушку, это уж точно. Папа, сказала Марго и поцеловала его в щеку, у нее даже голос изменился. Полицейский впервые заметил это, когда принял ее по телефону забывшую жену.